С похоронами помог Сашка, договаривался, организовывал, доставал продукт для поминок. За все платил Игорь из отцовской заначки. Сашка, если удивился, то виду не подал. Гараж продали, чтобы маму похоронить, объяснил Игорь, и Сашка в ответ кивнул. И Сашка в ответ кивнул. Мам правильно сделали. Сидели на кухне, пили водку, закусывали какой-то редкой копченой колбасой и семгой. Игорь плохо помнил, что было в те дни, как в тумане. Но семгу запомнил хорошо, отчетливо. Было вкусно. Блины тоже были. Откуда только появились. И икра красная. Игорь сожрал тогда почти все блины с икрой и семгой. Никак не мог наесться. Отца он вообще не помнил в те дни. А отца он вообще не помнил в те дни. Поскольку телевизор Сашка отволок на помойку, и в квартире стало непривычно тихо, Игорь не знал, дома отец или нет. Дверь хлопала, но кто приходил, кто уходил, Игорю было наплевать. Вроде соседка, которая родственница дяди Коли и тети Зины появлялась. Пират лаял. Игорь очнулся где-то через неделю, решив, что еще один день и все, сам скопытится. Голова болела так, что аж взрывалась. Игорь протопал на кухню, хотел достать таблетку. Там около мойки крутилась какая-то девушка. «Водки больше нет», — сказала она. Лицо девушки показалось Игорю знакомым. «Мне таблетка нужна, а не водка», — сказал он. Девушка вытерла передник руки и достала ему таблетку аспирина. «Вы одна тут?» «Да, одна». «Вас Сашка вызвал?» «Да, Александр». «Хорошо, спасибо». Игорь заставил себя дойти до большой комнаты. Отца там не было. Он открыл тумбочку. Остатки денег лежали на прежнем месте. Игорь заставил себя дойти до большой комнаты. Отца там не было. Он открыл тумбочку. Остатки денег лежали на прежнем месте. Он выгреб все, оставив десятку, и вернулся на кухню. Вот. Зачем? Ахнула девушка. Не знаю. Пусть у вас будет. Возьмите столько, сколько я вам должен за работу. Остальное спрячьте. Куда? Да хоть в крупу. Мама иногда деньги в крупу прятала. А в супницу можно? Можно и в супницу. В отца мы его не видели, хотя какая разница, неважно. Я пойду, посплю еще. Не волнуйтесь, пить больше не буду. И Сашке передайте, что я в понедельник выйду на работу. Сегодня что? В среда. Тогда точно к понедельнику оклемаюсь. Я передам. Может, вы есть хотите? Нет, ничего не хочу. И Грюшов в комнату и заснул уже без головной боли. В понедельник он вышел на работу. Сашка, оказывается, и тут успел обо всем договориться. Даже выторговал материальную помощь и отпуск за свой счет. Игорю все выражали соболезнования. Бухгалтиша лично зашла к нему в кабинет, чтобы он поставил подпись и получил деньги. «Ну ты как?» – обеспокоенно спросил Комаровский. «Нормально. Спасибо тебе. И за эту помощницу тоже. Ты где ее нашел? В фирме Заря или в похоронном бюро? Ты не волнуйся, я ей заплатил». «Какая помощница?» – удивился Сашка. «Я никого не нанимал». «А кто у меня в квартире посуду моет?» «Не знаю». «Как не знаешь? Деваха такая молодая, крепкая, лицо круглое, скуластое, когда улыбается, глаз не видно, высоченная, баба-гренадер». «Похоже на твою соседку», — ответил Сашка. Я столкнулся с ней на лестничной клетке. Она сказала, что знает тебя, и вызвалась помочь. Она сказала, что помогала убрать квартиру перед выпиской Елены Ивановны. На поминки она готовила, а денег отказалась отрез. «Ты что, не узнал свою соседку?» «Значит, не узнал». Ладно, неважно. Слушай, а где мой отец, ты не знаешь? Знаю. Вот телефон. Ответил Сашка. Только если ты еще не в норме, не звони туда. Разберусь. Игорь каждый день хотел разобраться, но сил не было. Он даже не думал, что смерть матери так сильно его подкосит. Он не пил. Совсем. Но голова была дурная, гулкая. Работать толком не мог. Сидел штаны протирал. Все вроде бы входили в положение. Но долго так продолжаться не могло. Игорь приходил домой и сразу ложился спать. Ему казалось, что проснется и услышит шаги матери на кухне. Она вернется с дачи, и все будет как прежнее. Игорь ждал возвращения матери. Открывал глаза, видел перед собой круглолицую скуластую девушку и снова проваливался в сон. Вставал по будильнику, мылся, одевался, ел яичницу, которая появлялась у него перед носом, и шел на работу. Эти дни были даже хуже запойных. Легче не становилось. В квартире по-прежнему было тихо, только слышно, как девушка, которая практически поселилась у него, а может и поселилась, Игорю было все равно, шлепает тапочками. В те дни было все так, как он хотел. На кухне пахло едой, было чисто, постели убраны, полы помыты. Не было отца, не было голдящего телевизора, на тумбочке зияла пустота, радио не работало. Стало тихо так, что Игорь слышал соседей. Как те встают, говорят по телефону, ругаются, принимают гостей, снова ругаются, пьют, поют песни. Он и не знал, что у них такие шумные соседи сверху. Зато дома чистота, тишина, пустота. Но не было матери. Прежде он не замечал ее присутствия, когда приходил домой. А сейчас вдруг остро почувствовал. Ее больше нет. Она не встретит его на кухне. Он не чмокнет ее в щеку, уходя на работу. Запахи в квартире стали другими. От матери ничего не осталось. Удивительно, как быстро все исчезает. Даже духу не остается. Да, именно духу. Игорь остро стал чувствовать запахи. Даже яичница пахла по-другому, не говоря уже о борще. Да, вкусно, но не так. Прошла еще неделя. «Игорь, скоро сороковины. Мне приготовить?» Спросила девушка, ставя перед ним тарелку с яичницей. «Простите, я совсем выбита с колеи. А вы кто?» спросил он. «Лариса», ответила девушка и, отвернувшись к мойке, принялась надравить сковородку. Обиделась. «Лара». Красивое имя. «Лялечка, Люсенька». Нет, Люся это Люда. Тогда Ляля, Ларик, Лорик. Как вас называли в детстве? Ляля. Тогда я тоже буду звать вас Лялей. Вы меня совсем не помните? Все еще сердито спросила Лариса, но Игорь отметил, что она уже оттаяла и не злится. «Нет, простите. Лицо, конечно, помню. У вас глаза красивые, удивительные». «Глаза помню. И то, что вы все время были рядом. Если бы не вы, я бы не справился». «Спасибо. Даже не знаю, как благодарить. Без мамы дом совсем другой стал. А вы?» «Ей бы понравилось, как вы моете посуду. Мама все сваливала в мойку и мыла одну тарелку за другой. Отец ей всегда говорил, что она неправильно моет. Надо сначала намылить, сложить, а потом ополаскивать». Странно, что я это вспомнил. А вы моете, как она. Я племянница ваших соседей. Дядя Коля и тетя Зины. Тетя Зина — мне тетка. Вроде как двоюродная или троюродная. Я квартиру убирала, когда мама ваша еще жива была. И вы ее из больницы должны были забрать. Помните? Мы на площадке случайно столкнулись. А потом я у вас пережидала. Вы еще на оператору ругались, что он лает. «Помню, конечно, помню», — соврал Игорь. «Нет, не помните, не обманывайте». Потом мы еще раз виделись. То есть я вас видел на площадке, а вы меня не узнали. Лариса, не обижайтесь. Я себя-то не помню. Очень за маму переживал. Еще отец. Он ведь даже в больницу ни разу не приехал. А вы? Вы настоящая, верная, добрая, искренняя, удивительная. Сама судьба нас свела на одной лестничной площадке. А я этого не понял. Только сейчас понимаю. Проникновенно произнес Игорь и на долю секунду даже поверил в то, что говорит. «Ну что вы, это просто случайность. Я же видел что нужна помощь», — зарделась девушка. «Можно я поцелую вашу руку?» «У вас удивительные руки. Вам кто-нибудь это говорил?» «Потрясающие пальцы, сильные, длинные». Игорь болтал и внутренне морщился. «Неужели она поведется на эту жалкую, примитивную лесть?» «Лариса, Лялечка, Лара, налейте мне чайку». Очень хочется чаю из ваших рук. Сейчас, сейчас. Лариса кинулась ставить чайник. Игорь отхлебнул чаю, поцеловал ее руки, потом губы. Так Лариса стала его женой. Он вообще не помнил, как такое произошло, но помнил, что рядом был Сашка, свидетелем. А оставшихся денег, которые Лариса спрятала в супницу, хватило на белые туфли. А может, и правда так надо было. Может, Лариса и вправду его к жизни вернула. Но это было позже. А до этого Лариса наготовила еды на сорковины. Отметили втроем. Пришел еще Сашка. «Может, обзвонить кого?» Лариса уже на правах хозяйки и почти невеста стала побайчее. А Игорь отметил, что в ванной появились новый флакон с шампунем, другое полотенце, халат, зубная щетка. «Значит, переехала». «Кого?» — не понял Игорь. «Ну неужели твоя мама совсем не была подруг? Так ведь не бывает». «У меня с детского садика две подружки, со школы, потом с училища». Училище? удивился Игорь. «Какого?» «Музыкального». «Ты поешь, что ли?» Еще больше удивился Игорь. Только певички ему не хватало. «Да, я пою немного», – зарделась Лариса. «И что ты поешь?» «Народные». «Спой, пожалуйста». «Не надо, потом я стесняюсь». «Спой, я очень люблю народные, и мама любила». Лариса начала петь, по морозу босиком к милому ходила. Игорь едва удерживался от желания заткнуть уши. Может, на сцене в общем хоре это и звучало хорошо, но в квартире от гортанных выкриков, ахов, охов и взвизгиваний у него начало стучать в затылке. Голос у Ларисы был громкий, сочный, но, как бы это сказать, противный. Игорю никогда не нравились народники, которых так трепетно любила мама. Ему казалось это чересчур манерным, показушным, с этими позами, руками в разлет, неестественно повернутыми головами. Мама всю жизнь мечтала попасть на концерт ансамбля Моисеева. Так и не попала. Она мечтала увидеть живую Людмилу Зыкину. Если по радио передавали «Течет река Волга», мама всегда плакала. Когда Лариса запела валенки, Игоря скрутила. Ему захотелось заткнуть ей рот. лариса старательно Лариса старательно горланила, поводила рукой и ехала. Ему хотелось плакать от того, что мать любила именно такую музыку, и умереть, потому что он вдруг понял, его жизнь определилась, а он и не заметил. Теперь он будет рядом с Ларисой или Лариса рядом с ним. Нельзя же бросить девушку, которая помогала хоронить его маму. И он будет под лицом, если на ней не женится. Ведь она пережила его запой и покорно жарила яичницу по утрам. Да, не красавица. Но нужна ли ему непременно красавица? Или ему нужна именно такая, как Лариса?» Игорь вдруг понял, что уже ничего не решает, что от него ничего не зависит, что за него уже давно все решено. На небесах или им самим. Когда его вдруг понесло на лестничную площадку, где он столкнулся с Ларисой. Удивительное у нее лицо. Вроде бы яркое, крупное, глаза раскосые, скулы высокие, а все равно блеклая. Он ее никак не мог запомнить. Вглядывался, всматривался, но стоило ей поменять прическу или переодеться в другой халат, все, новый незнакомый человек. Просто хамеленая не женщина. Умеет быть незаметной. А тут вдруг подала голос, спросила про подруг. То шуршит тапочками, то вдруг, как сейчас, убирает бутылку со стола, давая понять, что вечер окончен. И что она не знает? Ничего. Суп варит вполне приличный. Пусть и из синюшной курицы, которую сначала надо обуглить над газом, и по всей квартире еще долго пахнет с женой кожей. Поставил искусственный цветок в мамину любимую вазу на холодильник. Игорь хотел сказать, чтобы убрала, но не стал. Ну, стоит искусственный букет. Букет. Ему не мешает. Так, раздражает слегка. Странно просто. Зачем ей искусственные цветы? можно намекать что нужно подарить букет? Дура. Его такими намеками не возьмешь. Сашка попрощался и ускакал. Под окнами его ждала очередная пассия. Игорь выглянул ради интереса. «Красотка, как всегда». Тонкая, струящаяся, смешливая. Сашка только поднял руку и тут же нарисовалась такси, которого сроду у их дома не появлялось. А тут отъехала от соседнего подъезда. Как всегда, Сашке везло. А ему, значит, оставаться со скуластой Лариской. Ладно бы просто скуластые, так еще и здоровенные. Дылда, как есть дылда. Ну да ему не привыкать. Еще в школе Сашка считался красавчиком. А Игорю доставались неприметные, неказистые подружки прилипала главных красавиц, которые, конечно же, все как одна были Сашкины. Но Игорь не брезговал, довольствовался тем, что само шло в руки. А если под портфель, то и вообще нормально, любая сгодится. Игорь регулярно таскал из материнского кошелька деньги. Мать сокрушалась, думала, что перепутала на кассе в магазине, а козирша оказалась непорядочной. Грешила на то, что выронила, когда мелочь в метро доставала. Очень переживала, но ни разу на сына не подумала. Он, Игорь, по сути, был такой же невзрачной подружкой при други. друге И тоже что-то рыпался, пытался, чился доказать, выпрыгнуть, да хотя бы допрыгнуть. Из-за Сашки он даже записался в школьный кружок художественного слова. Сашка, конечно же, был звездой кружка. Читал блестяще. На всех праздниках его выставляли читать стихи про партию Ленина. Удивительно, но у Сашки получалось искренне, через душу. Да так, что весь зал рыдал. Игорь оказался бездарным. Однажды силами кружка решили поставить спектакль. Остановились на бременских музыкантах. Сашке, естественно, досталась роль трубадура. Принцессу играла первая красавица школы, Ленка Купленова. Естественно, по уши влюбленная в Сашку. Они даже целовались тайком. «Давай ты тоже будешь играть», — предложил Сашка Игорю тренькой на гитаре. Да, у него была тогда своя личная гитара. Неимоверная роскошь. «Не, я не хочу. Что я, дурак, кривляться?» «Дурак», — засмеялся Сашка. «У тебя по физике трояк выходит. А примешь участие в школьной самодеятельности, завтра тебе четверку поставят. За активное, так сказать, участие в жизни школы». Игорь согласился в обмен на гитару. Сашка учил его блатным аккордом. Но у Игоря ничего не получалось. Руки кривые, пальцы кривые. Игорь попросил у Сашки роль. И какая роль ему досталась? Кто бы сомневался. Конечно, осла. Игорь ходил обиженный и злой. На Сашку. Комаровский хохотал и говорил, что сам был с удовольствием сыграл осла. Изображал, как ходит осел, как танцует, как кричит и а, -а. Ленка купленного хохотала и покорно шла целоваться в закуток. За декорациями. Игорь тоже кричал и -а, а Но у него не получалось так, как у Сашки. И Ленка не смеялась. Зато гоготал Комаровский и говорил, что все просто отлично. Сашка всегда смеялся. Если не смеялся, то улыбался во весь рост. Игорь, у которого зубы были кривые, длинные, как у кролика, с неправильным прикусом, выдающийся вперед, привык корчить гримасу. После смерти матери Игорь ходил по квартире и видел ее по-новому. Занавеску на кухне мама вязала сама, крючком. Она ее очень любила. Рассказывала, что нитки ей отдала соседка. Ей они были не нужны, а нитки оказались хорошими, прочными. Такие не достать, не купить. Редкие нитки. Толще, чем мырис, прочнее, и не белый, и даже не бежевый, а вроде как серый, но не серый. Мать вязала, пока ходила беременная Игорем. Тогда пол младенца не умели определять, и по приметам выходило, что точно будет мальчик, и точно так же определенная девочка. Живот у будущей матери то шел огурцом вперед, что однозначно говорило о мальчике, то вдруг расплывался по талии. Девочка, значит, еще одна примета тоже не давала стопроцентного результата. Беременная должна была сесть на пол, а потом встать, опершись на правую или левую руку. а мать дела и оперлась сразу на две. Так ей было легче подняться, встав сначала на карачки. Отчаявшись определить пол, она не стала вязать пинетки, распашонки, а сосредоточилась на занавеске. По низу шли узоры, цветы и листья. Мама говорила, что никак не могла угадать с длиной и все время распускала. Но отчего-то распускала не вверх простой вязки, а низ, с узорами который вывязывал долго, высчитывая петли. И только довязав, наконец, до нужной длины, догадалась, что можно было не жалеть вверх. Занавеску она стирала редко, боясь повредить нить. Но и заменить на что-то простое, легко стирающееся, убрать дорогую ее сердцу вещь подальше в шкаф она не хотела. Занавеска была напоминанием о самом счастливом времени в ее жизни. Из тех же времен осталась еще подушка. Большая, пуховая, огромного размера. Мать шила наволочку сама а Пух собрала из двух маленьких подушек. На этой огромной подушке, по рассказам матери, Игорь засыпал сразу, а в кроватке хныкал. На подушке же он ел и любил лежать, отчего начал переворачиваться на живот с большой задержкой. Да и на животе он не любил лежать. Мать выкладывала, но Игорь плакал и успокаивался, только оказавшись на своей подушке. Пух со временем полез из наволочки, и мать шила еще одну, верхнюю. От стирок и просушек подушка немного уменьшилась в размерах, и пух пошел комками, но мама ее трепетно хранила, не позволяя пользоваться. Игорь открыл шкаф. Два платья, водолазка в катышках. Мать ему всегда казалась некрасивой, он ее стеснялся. И ненавидел за нищету, за стойкую привычку к нищете, которую мама и не замечала, и из которой так хотел вырваться он, но так и не смог. Сколько он себя помнил, они всегда экономили, и всегда не хватало денег, ни на что. Игорь рано начал завидовать. Не новому велосипеду соседского мальчика, а новым штанам Сашки, его новому пиджаку, одежде. И не понимал, почему у Комаровского есть новая куртка, а у него нет. Сашка живет в рабочем районе, в однушке. Откуда у него куртка? Не положена ему куртка. По статусу не положено, А ему, Игорю, она просто необходима. Но нет. Комаровский форсит в обновке, а Игорь подкатывает ставшие короткими рукава. На выпускной в школе мать купила ему костюм, который считала шикарным. В нем же, как планировалось, Игорь должен был поступать и в институт. Костюм взяли с запасом, на вырост. На выпускном Игорю было стыдно. Рукава слишком длинные, брюки волочатся. Он был похож на оборванца, которому перепала вещь чужого плеча. За какой-то месяц Игорь резко вытянулся. У него тогда часто шла носом кровь. Белая рубашка была в желтых невыводимых пятнах, хотя мать застирывала холодной водой, выводила на штырем, но все бесполезно. А костюм стал мал. На вступительных экзаменах он опять чувствовал себя уродом, нищим. Брюки коротки, оголяют щиколотку. Рукаван он чтобы не задирались. Мать плакала. Она все видела и расстраивалась не потому, что не может купить сыну новый костюм, а потому, что прогадала с этим. Надо было брать еще на размер больше. Впрочем, в плечах Игорь так и не раздался, оставшись чудушным задохликом. Они с Сашкиными барышнями ездили в Серебряный Бор купаться. Игорь стеснялся раздеваться. Похвастаться было решительно нечем. Он предпочитал сидеть на берегу, привычно скорчив гримасу, чтобы не было видно кривых зубов. Говорил, что не любит плавать в реке. Вот если бы на море, тогда другое дело. Зато Комаровский всегда раздевался с легкостью. И от его легкости в демонстрации своего тела Игорь тоже завидовал как и модным плавком Сашки. У него были накачанные ноги футбольной звезды местной дворовой команды, бицепсы гимнаста. Он легко мог сделать солнышко на турнике и подтягивался на спор. На Комаровском любая тряпка смотрелась отлично, а Игорь сидел на берегу и пыхтел от жары. Расстегнуть рубашку он не решался. На спине краснели и зрели многочисленные прыщи. Но даже не в этом было дело. Игорь не был идиотом и прекрасно понимал, что еще его отличает от друга. Способность к благородным поступкам, широкие жесты, харизма, внутренняя свобода. Комаровскому было море по колено. Он ввел девушку в кафе, всех кормил мороженым, свистел такси, не считая денег. Игорь же от природы был скрягой. Ему было жаль тратиться на девиц, на такси. В этом он винил мать. Она приучила его экономить. Она заставляла сына чувствовать себя виноватым за каждую потраченную на него копейку. Мать варила борщ на четыре дня и всегда просила доесть оставшиеся полтарелки. Жаль выливать. «Откуда у тебя деньги?» Однажды спросил Игорю Комаровского. Вроде как без особого интереса. «Бабуля подбрасывает». «У меня бабуля мировая», ответил Сашка, и Игорь опять скортил гримасу. «Бабуля». «Тоже мне словечко». Выпендривается. «Сказал бы просто бабка». «И еще подрабатываю». «Почту, что ли, разносишь?» хмыкнул Игорь. «Да нет». В художественных мастерских в основном. Перетащить, перенести, прибить. Так, помелче. А ты что, тоже хочешь подработать? Вот еще. Много не натаскаешь. Игорь не поверил Комаровскому. Тоже мне грузчик выискался. Да наверняка на бабкины деньги шикуют. Была бы у него такая бабка, он бы тоже забот не знал. Когда они учились на первых курсах, мать решила купить новый холодильник, о котором мечтал несколько лет. И все вроде бы сложилось. Скопили денег. Подошла очередь, надо было брать. Но тут Сашка появился в новом пиджаке, желтом, в полоску. Он шел по коридору университета, а Игорь плелся следом. И вдруг отчетливо понял, что все зависит от этого пиджака, от яркого пятна, на которое все пялятся. От яркого пятна, на которое все пялятся. И если у тебя есть такой пиджак, то ты герой, тебе позволено многое. А если ты в старом, лоснящемся на локтях, то ты для всех пустое место. Как эта мать всегда повторяла? Встречают по одежке, провожают по уму? Да хрень это все. Встречают действительно по одежке. А он вообще не нужен в таком пиджаке. Вот Комаровский еще и рот не успевает открыть, как все заранее от него млеют. И что бы ни сказал, все умным кажется. Дома Игорь устроил истерику. Он кричал на мать, обвиняя ее в том, что они живут в дерьме и умрут в дерьме. Что он ходит в обносках. А ведь он поступил в университет сам. И что? Мать заплакала и зашла в комнату к отцу. «Это он в тебя», — сказала она. Отец даже головы не повернул. «Вот, возьми». Мать отдала Игорю деньги, отложенные на холодильник. Она, наверное, как сейчас понимал Игорь, надеялась, что он не возьмет, откажется. Но он взял и купил себе пиджак. Тоже желтый и штаны в полоску. Целый вечер крутился перед зеркалом и страшно себе нравился. Так нравился, как никогда. Утром убежал в университет. Приехал намного раньше, предвкушая восторг, который непременно вызовет. Но вместо восхищенных возгласов слышал, как за его спиной смеются. Он опять выглядел как нищеброд, которому дорогие вещи перепали по случаю. Игорь не умел их носить так, как Сашка. Пыжился, изображал, выкатывал колесом грудь. Но все это было смешным, нелепым, дешевым. Игорь больше ни разу не надел ни пиджак, ни брюки. Мать, если и заметила это, то промолчала. Комаровский шел в гору. Был комсоргом курса, старостый, отвечал за культ массовые мероприятия. Он перешел уже на пятый курс, Игорь на четвертый. видятся стали реже. После лекции Сашка не задерживался. — Роман или как? — поинтересовался Игорь. — Да нет, работа. Пишу за одного деятеля, — легко признался Комаровский. — Какого деятеля? — удивился Игорь, который предположить не мог, что и такая работа тоже существует. — Лаврова. — Какого Лаврова? «Ты чего? Центральную прессу не читаешь?» – рассмеялся Комаровский. «Святой ты человек!» Сашка писал статьи за самого Лаврова, живого классика советской журналистики. Нет, конечно, не писал. Подрабатывал младшим редактором. Классик давал материал, надиктовывал канву, после чего со спокойной душой уходил запой. В обязанности Сашки входила редактура приглаживать, приклеивать, соединять разрозненные мысли гения и сдавать готовый текст». Статья, естественно, блестящая, выходила за подписью Лаврова. И всем было хорошо. Классик мог спокойно пить. Сашка получал деньги за труды. А меня ты можешь пристроить? Мне деньги нужны. Матери на холодильник. Очередь подошла, а денег нет. Попросил Игорь. Если болтать не будешь, предупредил Сашка. Не буду, пообещал Игорь. Сашка отправил его к Лаврову. Тот что-то надиктовал, и Игорь приступил к работе. Хотел сделать так чтобы переплюнуть Комаровского и занять его место при классике. Но в конце концов, что он не напишет так же, как Сашка, да в сто раз лучше сделает? Игорь писал долго, мучительно. Статья была про Тулу. И Игорь поехал туда, чтобы добрать материал для правдоподобия. И написал с точки его зрения блестящую зарисовку. Просто грандиозную. Лавров ее просмотрел похмельным по хмельным взглядам и махнул рукой, мол, сойдет. Игорь даже обиделся. Неужели классику совершенно все равно? Ну, мог хотя бы похвалить. Игорь ведь даже тульские пейзажи описал опросил местных жителей, вставил цитаты. Лавров, то поди, до да такого не зайдет, чтобы в электричке трястись, до да жителей опрашивать. Статья ушла в печать, но Игорь не сдержался. Он был так горд собой, что всем в редакции до да последней машинистки рассказал, что именно он ездил в Тулу, именно он настоящий автор статьи. А классик в это время лежал на диване с тяжелого похмеля и уже лыка не вязал. Еще бы чуть-чуть Игорь бы разболтал про Сашку, который уже давно пишет тексты за Лаврова. Но что-то его остановило. Возможно, вид ножек секретарши. Несколько дней прошли в эйфории. Игорь купил три экземпляра газеты, снова и снова перечитывал свой текст, находя его гениальным. Ему нравилось каждое слово. И чем больше он его перечитывал, тем более несправедливым казался ему тот факт, что под заметкой стоит не его фамилия. Игорь потерял сон и, наконец, решился. Записался на прием к главному редактору. Он хотел, чтобы... Да, славы, почета, признания хотел. Хотел, чтобы все узнали, кто написал эту статью. В назначенный день Игорь вошел в редакцию. И сразу стало понятно, что что-то случилось. Секретарши бегали как заполошные. Штатные журналисты носа не показывали из кабинетов. «Ждите!» осадила Игоря секретарша, хотя в мечтах он представлял, как ногой откроет дверь, гордо войдет в кабинет и скажет, что именно он, автор этой гениальной статьи, именно его, при... именно его перу принадлежат уникальные зарисовки тульских переулков, что именно он ездил в этот славный город, пока Великий Лавров прикладывался к бутылке. Игорь всю ночь, мучаясь без сна, репетировал речь и решил непременно сказать, донести до руководства, что старый. Пусть и заслуженные работники выезжают на горбу молодежи. И талантливые молодые авторы, Игорь в частности, вынуждены призебать в неизвестности. Разве это справедливо? Разве это по-советски? Разве не молодым нужно помогать, готовить новую смену? Про по-советски Игорь размышлял мучительно. Стоит ли придавать речи политическую окраску или нет? Решил, что стоит. Если Комаровский довольствуется положением бессловесной тени при классике, то он, Игорь, точно не будет. «Мне назначено», – строго и гордо сказал Игорь. «Там он», – со спугом сообщила секретарша. В тот же момент Игорь подскочил на диванчике в приемный и ворвался в кабинет главного редактора. Его что-то дернуло, понесло. Возможно, адреналин, который зашкаливал. Возможно, легкое помешательство от нескольких бессонных ночей. А возможно, и мочевой пузырь. Игорь решил, что долго не вытерпит. Секретарша что-то кричала, пыталась не пустить к двери, но Игорь был не остановить. В кабинете было тихо, стоял устойчивый запах дорогого коньяка и дорогих сигарет. За столом главного редактора разв... развалился в кресле сам Лавров. Главный редактор мельтешил между столом и окном. «Гера, я все понимаю, но так же нельзя!» — тихо возмущался главный редактор. «Да перестань валандаться!» — валяжно отвечал классик. «Гера, ты хотя бы это читал?» — потрясал газетой главный редактор. «Нет, не читал. Но уволи этого писаку к ядрени фени». «Обещаю, больше такое не повторится». «Гера, что я скажу на ряд коллеги? «Скажи правду, что у меня запой. Правда нравится людям. А про запой поймут все», — хохотнул Лавров. «Хорошо, хорошо, как скажешь. Мне даже проще. А вы кто?» Главный редактор наконец увидел посетителя. «Я? Автор этой статьи», — гордо объявил Игорь. «Вон, чтобы ноги не было! Катя! Катя!» заверещал главный редактор. Секретарша ворвалась в кабинет и принялась выталкивать Игоря. «Нет, позвольте!» вывернулся Игорь от секретарши. «Я хочу сказать. У меня есть заявление. Я настоящий автор статьи. Мне крайне неприятно, что в газете стоит имя другого человека». Игорь ожидал любой реакции, но не такой. Он испытал настоящее глубокое унижение. Лавров спокойно налил себе еще коньяка и закурил новую сигарету. Уселся поудобнее и не без интереса смотрел на Игре, будто видел его впервые и ждал продолжения забавной сценки. «Гера, родной!» — воскликнул главный редактор, не глядя на Игре, будто его и не было в кабинете. «Ну возьми любого мальчика на побегушках из редакции! Возьми любую секреташу Что ж ты со мной делаешь?» «Да ладно тебе!» — отмахнулся Лавров. «Смешно же получилось!» «Тебе смешно? Смешно? А мне нет!» — кричал главный. Игорь не понимал, что происходит, но его запал куда-то исчез. Адреналин выветрился. Остался только отчаянно содняющий мочевой пузырь. «Я просто хотела сказать, что я написал, я специально ездил на электричке. Это моя статья, вы понимаете? Не по-советски. Надо же молодым талантам. У меня там пейзажи. Я вложил в статью», — лепетал Игорь. «Говно твоя статья», — спокойно сказал Лавров, подливая себе коньяку да как да что вы да это же ни в какие ворота заверещал главный редактор нет я конечно сразу догадался другое перо но не до такой же степени молодой человек молодой человек вам дали шанс и вы такое себе позволяете следующие полчаса главный редактор верещал следующие полчаса главный редактор верещал что статья провал позор полностью и сокрушительный что он бы никогда не поставил ее в номер, если бы не подпись Лаврова. Но он сразу заподозрил неладное, ведь это банальная пошлость, бездарность, выпиющая бездарность. «Да вы... как вас там, Игорь? Хорошо, как скажете. Да вы на что замахнулись? Что себе думали? Да хоть понимаете, с кем имеете дело?» «Все, обещаю, следующий текст напишу сам. Клянусь», — объявил классик, прервав истерику главного. Гера, уж, пожалуйста, соизволь. Меня уже вызвали, интересовались. А что я? Будет тебе статья. И в ближайшее время, Гера, и чтобы каждая буква твоя, каждая запятая. А вы молодой человек? Игорь, да. Впрочем, не важно. Убирайтесь. По-добро, по-здорову. Чтобы духу вашего у нас не было. Это ж какой позор. Хорошо, что вы еще всем рассказали, кто автор статьи. Что, решили прикрыться именем известного, уважаемого журналиста? Воспользоваться его добротой и великодушием? Получить незаслуженные лавры? Ох, как некрасиво! Как недостойно! Еще и товарищи подвели. Бросили тень и на его доброе имя. Вы же советский студент. А так себя показали. Очень, очень плохо себя показали. Да вы хоть понимаете, что я могу с вами сделать? Да вы близко даже к порогу ни одной редакции не подойдете. Уж я-то вам это гарантирую. И скажу вам откровенно, как начальник, как главный редактор, «Не пишите! Не можете! Не пишите! Избавьте читателей от ваших бездарных зарисовок, так сказать! А они, поверьте, бездарны!» Игорь вышел из редакции, внутренне и взрываясь. Позвонил из автомата Комаровскому. «Сам виноват», — ответил тот. «Я же тебя предупреждал. Надо было просто сложить слова в предложение и молчать, как рыба. Кто тебя за язык-то тянул? Кто тебя за язык-то тянул?» «И тебе не противно этим заниматься?» спросил Игорь. «Нет, обычная работа, за которую, кстати, прилично платят. Скажи, он правда сам текст напишет?» «Нет, конечно». «То есть ты его будешь переделывать?» «Да, я». «Свинья ты, Сашка». «Ну, спасибо, я еще и виноват». Игорь напился в ближайшей пивнушке. Потом он вспоминал эту историю уже по-другому. В его памяти остался гениальный текст, который был настолько хорош, что классик испугался. И скандал разразился потому, что Лавров увидел в Игоре конкурента. С Комаровским было проще. Тот клепал кондовую подделку и молчал. Поэтому и пришелся ко двору. Сашка был ремесленником, которого научили точать болванку. Он же, Игорь, никогда не был ремесленником. Ну что ж за гадство такое? Ведь вроде бы все должно было сложиться не так, по-другому. Игорь помнил, как тяжело переживал ту неудачу. Да и холодильник матери не купил. Лавров ему, естественно, не заплатил. Игорь даже плакал. Мать промолчала, а отец, увидев его в слезах, высказался. То мочился до восьми лет. Теперь истерики закатываешь, как баба. «Мишенька, ну зачем ты так?» Воскликнула мать, но больше для виду. Она тоже не понимала, почему сын лежит на кровати и плачет. А мокрые пеленки и бесконечная стирка стояли у нее перед глазами. Игорь непозволительно долго страдал детским инурезом, измучив мать. После того опыта Игорь поклялся себе, что больше никогда ни за что не воспользуется связями Комаровского, не примет от него никакой помощи, не возьмет ни копейки. Игорь уже оканчивал институт. Оставались преддипломная практика и защита диплома. Сашку еще год назад забрали в философский журнал. Лавров составил протекцию, а Игоря отправили по распределению в подмосковную правду. Игорь не стал роптать и писал про передовой колхоз и бабушку, вырастившую самую большой в Подмосковье кабачок. Гонорары были смешные, но стабильные. Редакция оплачивала проезд в наземном транспорте. Игорю перепадали то помидоры с огорода, то банка варенья, то молоко козье от благодарных читателей. Наверное, это была лучшая работа в его жизни. Он с любовью писал о пропавшей буренке Зорьке, которая сама нашла дорогу домой с пастбища, пройдя рекордное число километров. Рассказывал читателям про кошку Муську, которая разродилась рекордным количеством котят. Он тогда был по-настоящему счастлив. Его любили, ценили, хвалили, называли молодым дарованием и после окончания института ждали у себя на полную ставку. Главный редактор, милейший Федор Иванович, пузатый коротышка с добрым круглым лицом, доставала с сейфа на оливочку, вишневую, особенную. Жена настаивала на вишне собственного участка, да еще по секретному рецепту. Не просто на вишне, как у всех, а с косточками. Непременно с косточками. Поэтому и запах, и обманчивая мягкость. Игорь потом вспоминал эту наливку с большой теплотой. Хороша была наливка, пусть и сладковато, но крепкая зараза сшибала с ног быстро. «Так не на водке же!» смеялся Федор Иванович, лоснясь подбородком. «На самогоне, тоже домашнем. Тогда у Игоря появилась идея взять псевдоним. Он придумал быть кем-то красивым и непонятным. Например, Волжским или Радищевым. «Почему?» — строго спросил уже пьяненький и раскрасневшийся Федор Иванович. «Чтобы красиво было», — ответил не менее пьяный Игорь. «Красиво — это хорошо. Только почему волжским?» «Река такая». «У нас Волга не течет. У нас коровы. Тогда коровин». «Нет, не хочу быть коровином». «А Радищев? Разве понятно?» «Непонятно». «Понятно козлов». «Почему козлов?» «У нас козы красивые. Ну и козлы тоже». Они сидели за большим столом, пили наливку и закусывали пирожками с мясом. Очень вкусные были пирожки, которые пекла заведующая столовой Аделаида Самуиловна. Лично вставала у печи и пекла. Игорь потянулся за последним пирожком, и Федор Иванович разрешил, забирай, закусывай. С трудом поднялся и подошел к телефону. Снял трубку, сделал строгое лицо и попросил к телефону Аделаиду Самуиловну. Игорь уже привык к этому традиционному звонку. После наливки Фёдор Иванович не мог выговорить Аделаида Самуиловна. но никак не удавалось. Поэтому он мучал в трубку и в конце концов произносил «Пирожков еще. «Вот пока могу выговорить, трезвый, а как не могу, все, пора на боковую. За это ее и держу. Но я тебе скажу, такие пирожки с капустой и яйцом никто не умеет печь. А с потрошками? Ты ж не пробовал. С потрошками очень хороши, но под водочку...» Потрошки под водочку непременны. Слушай, ты же Петров. Прекрасная фамилия, распространенная. Вот именно что распространенная. Так это же хорошо. Это плохо. Игорь выписывал на листочке варианты псевдонимов и показывал Федору Ивановичу. Нет, давай что-нибудь легкое. Синицын, Птицын, Снегирев, Воробьев. Нет, не нравится. Удивлялся Федор Иванович. А мне очень нравится. Звучит. Волский, Игорь Волжский, решительно объявил Игорь. Ну чем тебе Петров-то не угодил? Петров, Иванов, Сидоров, как собак нерезанных. Людям зато понятно. А мне не надо, чтобы понятно. Мне надо, чтобы запомнили, вспыхнул Игорь. Хорошо, хорошо, ты не волнуйся, если что поменяешь, не паспорт ведь. И Федор Иванович как сглазил. Игорь написал с его точки зрения блестящую статью над которой долго трудился и любовался каждым словом. Статья была про музыканта-ложечника, который сам эти ложки делал, расписывал и играл. Двумя, тремя, маленькими, большими. Хороший получился материал, яркий. Этот мужичонка чуть ли не народным достоянием у Игоря получился. Статью напечатали, даже не сократив. Игорь стоял над душой редактора и бился за каждое слово. Ему хотелось, чтобы первая статья под псевдонимом прозвучала. Хотелось прийти, шмякнуть небрежно газету на стол перед Сашкой и похвастаться. «А кто этот Волжский?» – спросил бы Сашка. «А Волжский – это я», – ответил бы Игорь. Свежего номера он ждал с нетерпением. Встал в 6 утра и уже в семь стоял у киоска «Союз печати». Купил сначала один экземпляр, потом еще три. Пролистал, нашел статью. Все было замечательно. Подвал, хорошее место, заголовок крупно, дед умелец крупным планом. Игорь пробежался по первому абзацу, по второму. Все хорошо, ни одну запятую не изменили. И тут он, наконец, посмотрел на фамилию, решив насладиться славой. Раньше у него руки тряслись только с похмелья. А сейчас он был трезв, как стекло. Но руки ходили ходуном. То ли в наборе случилась ошибка, то ли корректор не углядела. Но под статьей значилось «Игорь Вожский». Но хуже всего было то, что фамилия, если ее произнести вслух, Звучало, как «вожский». На слабых ногах Игорь доплелся до редакции, где его, естественно, встретили с мешками. «Ну, Петров, теперь ты вожский. Вши, что ли, покоя не дают? Или предки у тебя вожские были? Может, у тебя Петров псевдоним, а вожский настоящая фамилия?» Коллеги упражнялись в остроумии, как могли. Игорь ворвался в кабинет редактора, который сумрачно шелестел газетой. «Не сейчас голова болит» сказал Федор Иванович. «Это катастрофа!» «Что, предлог тебе поменяли? Или запятую поставили?» «И вы еще шутите?» обиделся Игорь. «Да какие уж тут шутки! Я ж сто раз зарекался. Не жрать самогон после наливки!» «Так нет, не удержался!» «Не ори, голова болит!» «Вы видели мою статью?» заорал Игорь. «Нет. А вы посмотрите! Я требую, чтобы виноватые за это ответили!» Чтобы было проведено служебное расследование. Да что ты вопишь-то так? Нормально все вроде. Федор Иванович прошушал листами и уставился в полз. Фамилию! Фамилию прочтите? Ну, Волжский, как ты хотел. Вожский! вожский Да надо мной уже вся редакция смеется! И вправду Вожский, захихикал Федор Иванович. И вы туда же. Ну, перепутали. В наборе слетело. Все же люди, и не такие опечатки бывают. А то ты не знаешь. Я требую, чтобы было опубликовано опровержение. Чтобы написали, что автор статьи Волский. Игоряша, не ори. Как человека тебя прошу. Ну, хочешь, мы в следующем номере тебя по-другому подпишем. Хочешь быть Задунаевым или приворским Я не хочу по-другому. Я хочу быть Игорем Волжским. Хорошо, хорошо. Напишешь статью и будешь волским А сейчас будь добр. «Скажи Аделаиде, чтобы чайку мне заварило, да покрепче». Игорь написал статью, снова подписался Волжским и снова с нетерпением ждал выхода номера. Но в этот раз случился производственный брак. Краска потекла, и фамилия автора стала такой черной, что не разобрать. Федор Иванович пожал плечами. «Но он-то не виноват». «Бог троицу любит», — пошутил Федор Иванович. Но Игорь подписался Петрову, и все прошло как по маслу. Никакого брака». Так он и остался Петровым. Правда, из газеты уволился. Федор Иванович, впрочем, его не удерживал. Прошла целая жизнь, а игорь не заметил. Будто не он прожил, а за него. Комаровский, получается, за него жил, решал. Ведь если бы не Сашка, Игорь бы не стал писать. Был бы у него другой друг детства. Может, он бы инженером стал. И ведь всю жизнь будто приклеенным к Комаровскому был. Клялся, обещал, что дорогу к его дому забудет. И все равно приползал, просил. А потом вдруг раз и отрезал. Сашка у него поперек горло уже стоял. Везде он, куда ни плюнь. Лариса с его подачи. Работа с его протекцией. Все через него. Как же Игорь надеялся, что смертная одежда подкосит Сашку. Да так, что тот не выкрепкается. Больше всего на свете Игорь мечтал о том, чтобы Комаровский опустился до его уровня. Упал ниже плинтуса. Все к тому и шло. Да, это Игорь точно понял. Комаровский носился с больной женой. Он подарил ей два года. Два лишних года, как считал Игорь. Два года, которые Надежде не были нужны. Она ведь уже даже человеком не была. Растением. Зачем жить растению? Игорь помнил, что это был единственный раз, когда Комаровский его ударил. Зло, со всей своей силы. Влупил в челюсть. Ну и сломал, конечно же потом выпихнул под поджопником из дома и сказал, что видеть его больше не желает. А что такого Игорь тогда сказал? Правду, которую Комаровский без него знал. Врачи ему то же самое говорили, но им же Сашка челюсти не ломал. «Отправь его в больницу и живи спокойно», сказал Игорь, приехав к другу за очередной подачкой, пятеркой или хотя бы трешкой взаймы. «Не могу, все на надежду уходит», — отказал Сашка. «Да ей зачем? Деньги на ветер». Сколько она еще протянет? Разве это жизнь? Ты бы себе такую жизнь пожелал? Надо верить. Да дай ей умереть спокойно. Договорись с сиделкой, пусть ей дозу вколет, всем легче станет. Вот тогда Сашка и засветил ему в челюсть. Игорь две недели ходил в фиксирующей повязке и не понимал, за что. Да никогда Игорь не поверит в то, что Комаровский такой прямо герой. И за женой ухаживает, и супчиком ее кормит, и лучше всякой сиделки. Не бывает такого. Он мужик, ему нормальная, живая баба нужна, а не без пяти минут труп. И что, за все это время Сашка ни разу на другую не посмотрел? Да наверняка сиделкой в соседней комнате стресс снимает. Ладно, перед другими выделывается, но с ним-то, с Игорем чего из себя святого устроить Надежда умерла. Комаровский звонил и звал на похороны. Сдержанно. Назвал адрес, время. Видимо, обзванивал всех знакомых без разбору. Игорь не пошел. Пообещал, но не пришел. Кто ему та надежда? Да она терпеть Игоря не могла, на дух его не переносила. И что он ее похоронах забыл? Вот тогда Игорь думал, что все. Не увидит, не услышит больше Сашку Комаровского. Да и какие, если уж по совести они друзья. У Игоря теперь своя дорога. Сборник его рассказов вышел. Он пишет роман. В издательство заходят смело. Все, до свидания, друг Сашка. Разошлись наши пути дорожки. Пока ты со своей надежды время терял, Игорю удача улыбнулась. Все, теперь ты, Комаровский, догоняй. Беги хоть во всю силу, не догонишь. Потому что ты кто? Писатель без книги. А Игорь Петров — автор. Понятно? Автор, писатель. Вот и книжка в доказательство. Накоси, выкуси. Да, пусть рассказы про детей, пусть легковесные. А у тебя, Комаровский, и того нет». Вот сейчас, пока горячо, пока именно слуху, Игорь быстро роман напишет. Взрослый. И пусть только попробует рукопись отвергнуть. Нет уж, не с начинающим имеют дело, а с автором. Игорю очень нравилось говорить о себе именно так. Автор. Не писатель, а автор. Вроде бы и скромно, но в то же время достойно. И предполагает встречный вопрос. Автор чего? А вы не читали? Да-да, я пишу для детей. Детский писатель. Книжку видели? Ну что вы, обязательно приобретите. Да, для взрослых тоже пишу. Да, скоро рукопись дам в издательство. Игорь тогда ходил гоголем и впервые чувствовал, что ходит гордо, грудь выкатывает как надо, сидит с достоинством, ногу на ногу закинув. И все у него выходит естественно, не как раньше, а как у Комаровского. Когда его супруга пригласили в ЦДЛ отмечать Новый год, Игорь принял приглашение спокойно. Еще и посмел сказать, что постараются быть, но не обещает. Мол, надо с супругой посоветоваться. А я хотела к Наташе пойти. Она звала. Да и детям там будет весело. Расстроилась Лариса. Арфистка Наташа так и осталась ее близкой подругой. Почти под занавес своего женского расцвета она вышла замуж и родила близнецов. От внезапно свалившегося счастья в виде мужа, он был гостем на чужой свадьбе, Увидел Наташу за арфой, обомлел и через месяц ежедневного дежурства под дверями ЗАГСа сделал ей предложение. И даже придраться было не к чему. Не женат, хорош собой, зарабатывает прилично, трудится начальником отдела. Наташа, обалдев, сказала «да», вышла замуж в родном ЗАГСе и через некоторое время прибежала к Ларисе с сообщением, что беременна. Подарки судьбы на этом не закончились. Родилась двойня, мальчик и девочка. Наташа сошла с ума от счастья, забросила подальше арфу и с головой погрузила в семью, оказавшись идеальной женой и заплашной матерью. Игорь на всех этапах этой странной истории говорил Ларисе, что так не бывает. «У тебя не бывает, у других бывает», — злилась Лариса. И, в общем-то, была права. Это у него ничего не было, а у других — пожалуйста. И кто в этом виноват? Комаровский, если бы он не стоял на пути. — Ты не понимаешь, — заорал Игорь. «Меня пригласили на празднование Нового года. Там будут все. Ты думаешь, туда каждого зовут?» «Ну иди один, а я пойду к Наташе», — равнодушно ответила Лариса. «Тебе совсем наплевать? Ты не хочешь быть рядом? Ты мною не гордишься?» Игорь сорвался на виск. «Что ты разорался? А детей куда?» «Пусть Наташа посидит. Этот прием, ты не понимаешь, как это важно. Там же все дела решаются». Хорошо, пойдем, только прекрати истерику. Я позвоню Наташе. Лариса надела рабочее платье. Другого подходящего не нашлось. Игорь поймал себя на мысли, что хотел бы иметь рядом другую женщину. Помоложе, покрасивее, а не Ларису. Но ничего, зато она музыкант. Надо будет только предупредить, чтобы не говорила, что играет в ЗАГСе. Надо говорить, что виолончелистка. Этого будет достаточно. Но все же хотелось иметь рядом красавицу. Очень хотелось. Перед самим вечером Игорь занервничал. Зачем он тащит с собой жену? Да еще такую. Здоровенная тетка с торчащей дыбом завивкой. Позор да и только. Но отступать уже поздно. Лариса отвезла детей Наташе и убирает в сумку туфли, чтобы переобуться. Ладно, зато она музыкант, творческий работник. И не пианистка какая-нибудь, а велончелистка. Ну как же хочется появиться с длинноногой красоткой, чтобы все мужики голову посворачивали как делал Комаровский. Но Ларису головы не повернешь. Надо будет ее от Аркадия Леонидовича держать подальше. Лариса его на две головы выше. Редактор ей аккурат в декольте макушкой придется. Нет, он идиот. Пошел бы один. Но какая из Ларисы жена писателя? Игорь уже сам не хотел никуда ехать. И, конечно, все было совсем не так, как он себе представлял. Они с Ларисой доехали на метро. Шли пешком. Гости же приезжали на такси, а то и на собственных автомобилях. Все здоровались друг с другом, поздравлялись уже на ступеньках, а жены обнимались, целовались, как давние приятельницы. Все были в лучших платьях, прическах, но никто не подошел к Игорю. «Ты здесь вообще кого-нибудь знаешь?» – удивленно спросила Лариса. Ведь он ей рассказывал, что он на короткой ноге с главным, с остальными приятельствует. Да его каждая собака в издательстве знает. Он думал, что жена начнет комплексовать по поводу платья или туфель, но Лариса совершенно не чувствовала дискомфорта. Игорь давно понял, жена, несмотря на музыкальный слух, совершенно нечувствительна к окружающим, бытовым диссонансам. Или ему так казалось? Да нет, она не чувствовала его, Игоря. Перемен настроения, дискомфорта, когда оказываешься в незнакомом месте и выглядишь неподобающе. Лариса уселась за стол и не без интереса рассматривала выставленные закуски. И ведь не заметила того, что так задело Игоря. Им выделили самый дальний столик, втиснутый в угол. Будто показывали. Мы вас пригласили, но знайте свое место. Вам до центральных столов, как до луны. Так что радуйтесь тому, что не под лестницей». У Игоря еще дома испортилось настроение. Сейчас же он был зол, как собака. Лариса пила шампанское и закусывала пирожками. Крошки падали на объемную грудь. Она совсем не походила на остальных жен или любовниц, тонких нимф, которые не смели есть, чтобы не стереть помаду. Они танцевали, кружились а Лариса сидела и ела. «Ты сюда есть, что ли, пришла?» Игорь едва сдерживал ярость. Последней каплей стал тот факт, что подсевших к ним приподнившихся гостей пожилую супружескую читу, быстро пересадили за другой столик. Сам Аркадий Леонидович помахал им рукой, дал знак официанту, и гости были припровождены к центральному столу, к руководству. Аркадий Леонидович раскашливался, приносил извинения, целовал ручку пожилой даме и обнимал, как старого друга, мужчину. «Кто это?» спросила Лариса. «Не знаю». «Ну и хорошо, нам больше достанется. Салатику положить?» «Сама ешь». Лариса не заметила, как Игорь швырнул вилку и выложил себе на тарелку весь салат. Прошел час-два, говорили тосты, гости перемещались между столиками, целовались, подсаживались, менялись местами. Только Игорь с Ларисой оставались за своим столом. К ним никто не подходил, Даже официант, опытным взглядом быстро оценив обстановку. Горячим подали последним. Мясо было уже холодным. «Пойдем потанцуем», — предложила Лариса, которую говорила в одиночку бутылка шампанского. Игорь не пил. Ему не хотелось. Назло. Он оставался трезвым, когда вокруг градус уже повысился. Разговоры стали громче. Мужчины сняли пиджаки и распустили галстуки. Женщины уже не волновались за помаду. «С ума сошла!» Не хватало Игорю еще большего позора выйти танцевать с бабой гренадером. И тут, как к столу, подошел Аркадий Леонидович. Игорь замер, ожидая самого худшего. «Вы позволите?» Редактор хотел пригласить Ларису на танец. «Конечно, позволю!» Лариса встала и гордо прошествовала к сцене. Игорь налил себе водки. Все, это провал! Позорище!» «Зачем Лариса согласилась?» Но он с удивлением отметил, что Аркадий Леонидович ведет Ларису в вальсе и делает это не без удовольствия. А Лариса смеется, танцует легко, лучше многих молодых девиц. И эти двое удивительно друг другу подходят. Мало того, остальные пары расступились и отдали право сольного танца этой странной, чудной, но удивительно сложной парочке. Они сорвали аплодисменты, и Аркадий Леонидович подвел Ларису к своему столу, усадил рядом. И Лариса смеялась, что-то говорила. Игорь был готов сползти от стыда под стол. Порывался уйти немедленно, но сидел, как истукан, только подливал сам себе водку. Надо было набраться смелости, подойти и объявить, что Лариса вообще-то его супруга, и он имеет право сидеть рядом с ней. вообще-то это он автор. Приглашали его, а не Ларису. Как только Игорь дошел до нужной кондиции, накрутил себя и поднялся со стула, все остальные гости тоже начали вставать. Часы отбивали полночь, наступил Новый год. Все чокались, поздравляли друг друга. Едва пробившись сквозь толпу, Игорь чокнулся с женой и с Аркадием Леонидовичем, но они оба даже не заметили этого. Игорь вернулся к своему столу. Лариса разговаривала с супругой Аркадия Леонидовича и пожилой супружеской парой, которых пересадили от их стола. «Нам пора домой», — объявил Игорь, когда наконец Лариса соизволила вернуться к нему за стол. «Так рано? Почему?» — удивилась она. «Потому что пора». Лариса не стала спорить. Они вышли на улицу, и Игорю пришлось ловить машину. Пожилая супружеская чита, тоже решила вернуться домой, и Лариса прощалась с новой знакомой. «И кто это?» спросил Игорь уже в такси. «Светлана Георгиевна и Василий Петрович», ответила Лариса. «Кто они?» Игорь готов был убить Ларису. «Писатели, наверное, кто же еще? Это я у тебя хотела спросить». «О чем ты с женой Аркадия Леонидовича говорила?» «Что у вас общего?» «Как что? Дети. У них же внуки, двое. Ты не знал? Младшая внучка ровесница нашего Пети». «И все?» «Что все?» Не поняла Лариса. «Обо мне вы не говорили?» «Нет. А зачем?» Игорь не понимал, как мог жениться на Ларисе. Она ему не помогала. Совсем. Мало того, что дома невыносимая обстановка для работы, так еще и на важном вечере жена болтала о чужих внуках вместо того, чтобы говорить о нем, о муже. Ну, не дура ли? Комаровский будто специально ему такую жену устроил. Подложил, можно сказать. Гад он все-таки. Знал ведь, что Игорь бухал тогда по-черному. Да он бы на кривой козе женился в тот момент. Как же он раньше этого не понимал. Всем выгодно. Ларисе, Комаровскому. Только Игорю не холодно, ни горячо. Профукал все. А весь мог бы жениться на Люсе. Люсе хоть и не красавица, а моложе Ларисы. Лариса задремала в машине, чуть подхрапывала. Забыть бы этот Новый год, как страшный сон. Игорь поклялся больше не ходить. Даже если умолять будут, не пойдет. На Ларису он злился еще долго. Роман, как на зло не писался. Ни строчки. Игорь решил, что имеет право отдохнуть. «Аркадий Леонидович пригласил меня на 8 марта», объявила Лариса. Игорь в этот момент выжигал с Герой цифру 8, подарок маме. «Куда пригласил?» Не понял Игорь. В издательство? Куда же еще? А ты тут при чем? При том, что я женщина, а в издательстве устраивают праздник. И ты пойдешь? Конечно. А я? Что ты? Мне идти с тобой? Если хочешь, пойдем. Но ты же говорил, что тебе все это не надо, что ты больше на такие мероприятия не ногой. Пойду. Мне вот интересно, с чего вдруг тебя позвали? Ты что, автор? Там всех жен позвали. Светлана Георгиевна с Василием Петровичем тоже будут. И Клавдия Андреевна. Кто такая Клавдия Андреевна? Как кто? Жена Аркадия Леонидовича. Ты знаешь, у них третий внук родился. Володя назвали. четыре Богатырь. Это от дочки. Откуда ты знаешь? Как откуда? Клавдия Андреевна звонила. Я ее поздравляла. Она тебе звонила? Ну да, что? Ты общаешься с женой Аркадия Леонидовича? Что ты опять орешь? Общаюсь. Аркадий Леонидович, кстати, на пенсию собрался. По здоровью. Они в пансионат уезжают сразу после праздника. В Кисловодск. Как на пенсию? Ты знала и молчала? Почему мне не сказала? Ты не спрашивал. А кто вместо Аркадия Леонидовича? Откуда я знаю? Ты не спросила? Нет. А зачем? Тебе незачем. А мне надо знать. «Ты хоть понимаешь, что от этого зависит мое будущее, моя жизнь?» «Да перестань! Какая разница?» «Как какая разница? Кому мне роман сдавать?» «Так ты же ничего не написал!» Игорь вздохнул, поперхнулся слюной и закашлялся. Лариса подошла и шваркнула его по спине. Игорь не спал всю ночь, ворочился. Думал, что надо непременно пойти с Ларисой, узнать, что происходит. Но почему она все знает?» а ему никто не сообщил. Хоть бы Регина Ромуальдовна позвонила. Ее-то оставят? Или тоже поменяют? Нет, надо непременно идти с Ларисой. Но ведь что за дура? Такие события она первая обо всем узнала и молчала. Он ведь и не предполагал, что Лариса настолько сдружилась с Клавдией Андреевной, что поздравляет ее с рождением внука. Нет, это просто невозможно. После одного единственного вечера? И если Лариса знает, что рукописи романа у него нет... Значит, об этом знает и Клавдия Андреевна? А значит, и Аркадий Леонидович? Ларисе нужно было язык отрезать. Болтает, о чем не знает. В чем не понимает совсем. Он-то собирался сказать, что заканчивает роман. Мелкая правка осталась. И что он должен теперь говорить? Опять будет выглядеть полным дураком. Спасибо родной жене. Нет, надо было тогда к Люси уходить. Или сейчас уйти. Пусть живут как хотят. Ему нужна другая женщина. Он ведь прекрасно помнит как принес книгу домой, положил на стол, чтобы Лариса увидела. Она взяла, полистала, прочитала, может, один рассказ. «Ну и как тебе?» – спросил Игорь, делая вид, что ему безразлично ее мнение. «Не знаю. Я же в этом не разбираюсь», – ответила Лариса. «Только дети так не говорят. И родителей таких не бывает. Слишком они идеальны. Ты хочешь сказать, что написала бы лучше, только потому что знаешь, как говорят дети и какие бывают родители?» «Нет, я бы не стала писать», — спокойно ответила Лариса, «потому что я знаю, как бывает на самом деле». «Ты считаешь меня бездарным? Скажи честно». «Сложно судить по одной книжке?» «У меня будет не одна книжка. Это я тебе гарантирую». «Если ты так бесишься, зачем спрашиваешь?» Игорь подскочил к Ларисе и втиснул ее в подоконник. Она опешила, потому что не ждала от него такой ярости. «Ты ведь говорила с ними обо мне. Признайся, что ты им сказала?» «Что они тебе сказали? Отвечай!» Игорь брызгал слюной, задыхался. Лариса смотрела на него, как на больного. «Он сказал, что ты автор одной книги», ответила Лариса. Игорь тут же осел, опустил руки, задохнулся, схватился за грудь. Ему стало плохо, голова кружилась, сердце болело, он не мог вдохнуть, все тело отзывалось болью. «Я вам покажу, я вам всем покажу», прошептал Игорь. «Ненавижу вас, всех!» Тебя ненавижу. Все здесь ненавижу. Уходи, спокойно ответила Лариса. Хочешь, уходи. Я тебя не держу. А ты будешь жить на всем готовеньком? В моей квартире? На моей даче? Не я. Твои дети. Твои дети будут здесь жить. На празднование 8 марта Игорь собирался, как на собственные похороны. Побрился. Надел единственный парадный костюм. Он был готов ко всему. Уговорил себя держаться достойно. Сказать слова благодарности Аркадию Леонидовичу. Познакомиться с новым главным редактором. Кем бы он ни был. И заверить его, что рукопись романа почти готова. А жена все перепутала. Женщина, что с нее взять? Да и не посвящает он ее. Она же кроме своего ЗАГСа, да марша Мандельсона ничего не знает и не видит. Виолончелистка. Да, консерватория за плечами. А вот на потребу пьяных молодоженов пиликает уже сколько лет. Что закажут, то и избацит. Применяла профессию на дешевую попсу. Ну что она понимает в литературе? В издательстве в главном парадном зале Лариса сразу от него отлепилась и ушла общаться с женщинами. Вела себя так, будто знала их всю жизнь. Аркадий Леонидович поцеловал ей руку. Игорь стоял опять на заднем фланге, прилипнув к стене. Поздравляли женщин, говорили тосты, дарили гвоздики. Игорь немного расслабился. Все шло как обычно, а он себя просто накрутил. Лариса наверняка что-то перепутала. Не так поняла. Он все подходит к Аркадию Леонидовичу, поздравляет его супругу. Он на своем почетном месте. Какая пенсия? Живчик. Даже лосница от жира. Костюмчик вон новый, с иголочки. И живот не так торчит. Коньячок пьет. Игорь уже был уверен. Лариса болтает о том, чего не знает. Гости расселись за столами. Выпивали, закусывали. Игорь набирался водочкой, чтобы снять напряжение. Стал Аркадий Леонидович... Постучал ножом по бокалу и глубоко вдохнул, собираясь сказать речь. «Дорогие товарищи женщины!» Начал главный. В этот момент дверь открылась. И в зал вошел Сашка Комаровский. Игорь хлопнул рюмку и закашлялся. Аркадий Леонидович очень обрадовался, прервал речь и начал суетиться, махать руками Регине Рамуальдовне, и рядом с ним образовалось два места с чистыми тарелками. Комаровский, красивый как бог, как ударник с агитационного плаката, жал всем руки, обнимал Регину Румальдовну, которая вдруг в ответ начала улыбаться, целовался с Аркадием Леонидовичем, как родной сын, повис на груди Клавдии Андреевны, раскланился, обращаясь сразу ко всем, и, наконец, сел. Аркадий Леонидович еще раз постучал ножом по бокалу и продолжил. Игорь не слышал, что говорил главный. Он смотрел на Комаровского. Видел ли Сашка его, Игорь не знал. Лариса сидела по левую руку от Василия Петровича, а Игорь оказался на краю стола. Место рядом с ним пустовало, поскольку Регина Рамуальдовна даже в этот день несла трудовую вахту. Игорь поначалу решил, что его посадили рядом с секретаршей, опять указав ему на его место, но потом подумал, что, возможно, учли, они с Региной Рамуальдовной давно работали вместе, так что рассадили не по чинам, а по интересу. Ну и подумай, что в конце стола. Игорь почувствовал, что ему сейчас станет нехорошо. Наверное, от того, что пил водку, не закусывая. В груди запершило, он взмок, усилием воли заставлял себя не смотреть на середину стола, но не мог не смотреть. Аркадий Леонидович говорил о том, что женщины – музы, без них, без их поддержки, служения, а и так далее. Комаровский кивал и держал за руку девушку, которая сидела рядом. Девушка оказалась беременной, живот отчетливо заметен. Но беременность никак не отразилась на ее красоте. Девушка была молодая и прекрасна. Черные волосы, тонкий нос, огромные глаза испуганной лани. Игорь видел, как Лариса, оказавшаяся рядом с этой девушкой, подкладывает ей на тарелку лучшие кусочки и что-то шепчет на ухо. Нет, этого не может быть. Комаровский ведь только похоронил свою надежду. И года не прошло. Откуда эта красавица? Да еще и беременная. Он держит ее за руку, придвигает стул, накидывает палантин. Лариса щебечет. Аркадий Леонидович. Что он такое сейчас сказал? Нет, этого не может быть. Показалось. Послышал с галлюцинацией. Но нет, не послышалось. Вот Комаровский встает и произносит ответный тост. Аркадий Леонидович объявил о том, что выходит на пенсию. Решил посвятить себя внукам. Да и жена давно просит. Ну как он может отказать? Да и здоровье уже не то. Но на его место приходит талантливый, молодой, современный редактор. Александр Комаровский, которого все знают и любят. И он, Аркадий Леонидович, со спокойной душой ходит на покой. Потому как редакция остается в надежных руках, лучших и не пожелаешь. Все начали хлопать. Лариса тоже аплодировала и улыбалась. Нет, этого просто не могло быть. Откуда взялся Комаровский? Как он стал главным редактором? Как такое вообще возможно? У Игоря перед глазами плясали мухи. Регина Рамуальдовна оказавшийся рядом, вывела его за дверь, воспользовавшись тем, что Комаровскому все подходили, жали руку, поздравляли. Игорь доплелся до туалета, где его вырвало. Он вышел на улицу подышать, постоял на ступеньках и поехал домой, на метро. Доплелся до дома и упал на кровать. Даже не слышал, как вернулась жена. Утром зазвонил телефон. Подошла Лариса и передала ему трубку. Звонил Комаровский. «Старик, ты куда пропал вчера?» Я хотел пригласить вас с Ларисой к нам в гости. Ты прости, что я сейчас так надолго. Сам понимаешь. Приходите в субботу. Посидим. Маша рожать через два месяца. Тогда не до гостей будет». «Куда? На сокол? выдавил себя Игорь. «Нет, мы там ремонт затеяли. На Тверскую. Лариса адрес знает. Ждем». Игорь положил трубку и замер. «Ты чего? Ты завтракал? Яичницу тебе пожарить?» — спросила Лариса. — Нет. Комаровский позвал в гости. — Да, я знаю. Поедем? — Нет, не хочу. — Ты знала, что он станет главным? — Знала. — Почему мне не сказала? Лариса пожала плечами. — Он позвал на Тверскую. — Да, это бывшая квартира Надежды. — Почему он стал главным? — Бывший тесть помог в память о дочери. То есть Сашка все правильно рассчитала. Теперь у него место под солнцем, и квартира на Тверской, плюс дача на Соколе. Лариса не ответила. А откуда взялась Машенька? Она чудесная, совсем девочка. Это я понял. Она из очень хорошей семьи. Новый тей Саша – генерал. Кто бы сомневался. Она хорошая девочка, очень переживает. Первая беременность. Ей страшно. Саша очень за нее беспокоится. Он будет замечательным отцом. Кто бы сомневался. Это же Комаровский. Ты не сможешь с ним работать, да? Не смогу. Он тоже так не сказал. Но ты не волнуйся. Я сказала, что ты почти закончил роман. Зачем? Не знаю. Мне показалось, что ты от меня этого ждал.